не родным по крови, но близким детям. Что бы ни делалось для детских домов, все хорошо, все на пользу, не только ребятам, но и тем, кто отдает. Ведь что такое счастье? Что и говорить, сложный, вековечный вопрос. И все же счастье — это очень просто. Счастье, когда ты делишься тем,